Спустя 4 дня Антон, последовав примеру Суворина, выехал в Биориц. Однако тот уже был в Петербурге. Его вмешательства потребовали театральные дела. Суворин обещал, что с Антоном он увидится во Франции через месяц. В Биорице Антона поджидали друзья. А также скверная погода, пребывавшая на отдыхе, редактор русских ведомостей. Василий Соболевский и его гражданская жена Варвара Морозова с тремя детьми и гувернанткой. Чехову была симпатична эта пара. Они предложили Антону комнату у себя, но тот предпочел остаться в отеле Виктория. В Биарице было полно русских, недовольных тем, что там полно русских. Антон писал Суворину 11 23 сентября. Пляж интересен. Хороша толпа, когда она бездельничает на песке. Я гуляю, слушаю слепых музыкантов. Вчера ездил в Байону. Был в казино на Бель элан Жизнь здесь дешевая. За 400 франков мне дают комнату во втором этаже. Запасы и все остальное. Здесь Поляков с семейством Гевалт. Русских очень-очень много. Женщины еще туда-сюда. У русских же старичков и молодых людей физиономии мелкие, как у хорьков, и все они роста ниже среднего. Русские старики бледны. Очевидно, изнемогают по ночам около кокоток, ибо у кого импотенция, тому ничего больше не остается, как изнемогать. А кокотки здесь бодлые, алчные, все они тут на виду. И человеку солидному, семейному, приехавшему сюда отдохнуть от трудов и суеты мирской, трудно удержаться, чтобы не пошалить. И Поляков бледен. Сильный ветер, дующий с Атлантики, ограничил пребывание Антона в Биорице двумя неделями. Однако за это время он успел очаровать местную кокотку. 19-летняя Марго даже пообещала, что не оставит его, когда он переберется в другое место. Антон тратил авансы, полученные от Суворина, Маркса, Гольцева и Соболевского. Русский редактор международного журнала «Космополис» Федор Батюшков заказал Чехову рассказ, но Антону не писалось. В августе 1897 года с визитом в России побывал французский президент. Обновленное французско-русское соглашение теперь запрещало пересылку по почте русских печатных текстов, дабы предотвратить проникновение в Россию подрывной литературы. Все написанные Чеховым тексты или прочитанные им корректуры должны были иметь вид письма. На последующие месяцы Чеховской творческой лаборатории стала записная книжка, в которой фрагменты диалогов, характеристики персонажей и сюжеты будущих рассказов перемежались адресами друзей и списками садовых растений. На одной из чистых страниц Татьяна Щепкина-Куперник написала «Милая Антоша, Большая Московская, приют блаженства, о мой дорогой!» «Я тебя люблю!» В письмах, адресованных в Биориц, корреспонденты Антона умоляли его больше отдыхать и меньше работать. Маша писала, «Ты все-таки помни, зачем ты поехал в теплые края, и предавайся городской жизни поменьше. Это просили меня написать твои и мои подруги. Левитан опять говорит, очень заболел. Завтра хочу побывать у него». Суворины уже собирались домой в Россию. Эмили Бижон поехала в Брюмат проведать своего сына Жана. Антон написал ей по-французски и получил ответ. «Ваша фотография стоит у меня на столе. И когда я вам пишу, мне кажется, что я с вами говорю и что вы меня внимательно слушаете». Иногда с легкой улыбкой. Весточка от вас будет для меня истинным счастьем. Лика писала Антону 12 сентября. Я недавно размышляла о вашем романе с писательницей и додумалась вот до чего. Ел-ел человек вкусные и тонкие блюда. И надоело ему все. Захотелось речки. Я по-прежнему думаю о вас одним словом. Все идет своим порядком. Впрочем, вот новость. Танька, Щепкина-Куперник, приехала в Москву, и в лице у нее еще больше той чистоты, которую вы так цените в женщинах, и которой так много в лице мадам Юст. Впрочем, я не завидую. Она очень симпатична и интересна, и я вполне одобряю. В ответ... Антон предложил Лике встретить ее на вокзале, когда та прибудет в Париж. По поводу чистоты он возразил, что в женщинах ценит еще и доброту, не приминув при этом сообщить, что берет уроки французского у молоденькой девушки Марго. Лика в то время была озабочена добыванием денег, чтобы в Париже броситься Антону на шею и собиралась отдать под залог свою землю. Разлука с Антоном сблизила ее с Ольгой Кундасовой, и вдвоем они частенько прогуливались по московским улицам. Ольга вела счет мужчинам, оглянувшимся на Лику. Возможно, более солидный опыт Ольги, она была на пять лет старше Лики, подвигнул последнюю на решительный шаг, о котором она и сообщила Антону 5 октября. «Вот и я за вас порадовалась, что наконец-то вы взялись за ум, и завели себе для практики француженку. Пусть она вас расшевелит хорошенько и разбудит вас те качества, которые находились в долгой спячке. Вдруг вы вернетесь в Россию не кислятиной, а живым человеком, мужчиной. Что же тогда будет? Бедные машины подруги. В сыре вы ничего не понимаете, и даже когда голодны, любите на него смотреть только издали, а не кушать». Если относительно своей Марговы держитесь того же, то мне ее очень жаль. Тогда скажите, что и кланяется ее собрат по несчастью. Я когда-то глупо сыграла роль сыра, который вы не захотели скушать». Чехов снова оказался в Европе без пенсне. Он попросил Машу выслать ему рецепт на линзы, прописанный доктором Радзвицким, но вместо него получил рецепт на мазь. Не решаясь разоблачиться, он прогуливался по пляжу в костюме, и развлекал юных дочерей Соболевского, в то время как их отец в купальном одеянии, походивший на Петрония, плескался в море. По близорукости Антон то и дело натыкался на знакомых, которых Пенсне обошел бы стороной. Незадолго до отъезда из Биорица ему повстречался Лейкин, запечатлевший это событие в дневнике. 20 сентября. Смотрю! Подходит ко мне...» Антон Павлович Чехов. Чехов не купается здесь, а только пользуется морским воздухом. По-моему, он совсем поправился. От моря он взбирался с нами на крутой берег, а дышки у него не было. Через два дня Антон вместе с Аболевским выехали в Ниццу. По дороге завернув в Тулузу. На Лазурном берегу они остановились в рекомендованной Ликиным гостинице. В русском пансионе на улице Гуно. Тогда это был смрадный переулок, соединявший вокзал с английским бульваром. Помимо дешевизны, пансион привлекал еще и тем, что его хозяйка Вера Круглополева была русская. Во Франции она жила уже лет 30, попав сюда в качестве горничной при купеческой семье и не пожелав вернуться в Россию. Благодаря этому факту постояльцам подавали на обед русские щи. К тому же она была своеобразной живой легендой пансиона. В браке с чернокожим матросом у нее родилась дочь мулатка Соня, теперь уже взрослая девушка, занимавшаяся ночным промыслом. Своим домашним Антон написал, что проведет в Ницце лишь октябрь, но ему было жаль уезжать от чудной осенней погоды. Да и общество, не только живых, но и мертвых, пришлось ему по вкусу. К западу от города простирались кладбища, причем русский погост расположился на самой вершине холма с живописным видом на море. Здесь нашли свой последний приют сыльные революционеры, раненые в боях офицеры, чехоточные аристократы, а также врачи и священники, когда-то пользовавшие бывших земляков под Сенью Пальм и Бугенвиллей. А что до живых, так их услугам были две православные церкви Читальня и русские врачи, а также адвокаты. К октябрю Соболевский уехал. Антон же остался в компании двух новых приятелей. Одним из них был профессор Максим Ковалевский, юрист и, что называется, вольнодумец, читавший в Сорбонне лекции по социологии. Ковалевской был близким другом и родственником покойного мужа Софьи Ковалевской, профессора математика и писательницы шестью годами ранее умершей от туберкулеза. Новый приятель заразил Антона своим жизнелюбием и трогательно заботился о его здоровье. Чехова опекал и Николай Юрасов, русский вице-консул, предпочитавший жить в Ницце. Его сын был сотрудником банка «Лионский кредит», что было на руку Антону, то и дело получавшему и отправлявшему денежные переводы. Этот человек, доброты образцовой и энергии неутомимой, был настолько лыс, что на голове его проступали швы черепа. Он проводил время в хлопотах о соотечественниках, давал обеды, приглашал к себе на чай, устраивал новогодние и пасхальные празднества. Вместе с Чеховым, Юрасовым и Ковалевским Часто можно было видеть престарелого художника Валериана Якоби и врача Алексея Любимова, больного раком легких и доживавшего в Ницце последние дни. В теплой мужской компании Антон отвлекся и позабыл сбежавшую от него Марго. Она исчезла, возможно, предпочтя более здорового покровителя. Впрочем, если судить по письмам Антона к Маше, Вскоре нашлась и заместительница, усердно поправлявшая его ошибки во французском. Антон заметно лучше стал читать и говорить по-французски, однако на уроке приходилось карабкаться по крутым лестницам, а это было для него непросто. На ривьеру Чехов приехал, подготовленный книгами Мопассана. Отрывки из его путевых очерков «На воде», написанных во время круиза на яхте «Милый друг», уже прозвучали в чайке, а в том, что этот край по праву назван «цветущим кладбищем Европы», он смог убедиться на месте, хотя многие туда стремились, чтобы отсрочить свой конец. Роскошная средиземноморская растительность особого впечатления на Чехова не произвела, а вот вежливость и опрятность французов пришлись ему по душе. По отношению к своему здоровью и финансам Антон был осмотрителен не позволял себе прогулок после захода солнца, так что сосед по пансиону Макшеев напрасно пытался выманить его в казино. «Господин доктор, находясь в здравом рассудке, подтверждаю, что обладаю способом взять с рулетки с двумя тысячами франков в короткое время большие деньги. Если вы продолжаете иметь желание участвовать в этом, то необходимо условиться и действовать». Попав в Монте-Карло за компанию с Василием Немировичем Данченко, Антон ограничился тем, что следил за его игрой. Между тем Потапенко не оставлял мефистофельских попыток ввести Чехова в соблазн. «Я скоро узнаю верную систему выиграть в Монте-Карло, и тогда приеду и обогащу тебя и себя!» Постояльцы русского пансиона были Антону скучны. Их же он прежде всего интересовал как врач. Впрочем, один из обитателей Ницы пробудил в Чехове политическую сознательность. Розанов, еврей издатель франко-русского вестника, яростно выступал в поддержку Дрейфуса, офицера французского генштаба, обвиненного в шпионаже. Антон познакомился с Розановым, пользуя его жену. Его обворожительные улыбки – и деликатная, и чувствительная душа. Постепенно обратили Чехова в дрейфусара. Однако, невзирая на столь радикальную перемену во взглядах, Антон по-прежнему желал встречи с Увориным. Тот пометил в дневнике, что доктор советует ему ехать в Ницу и добавил. «Чехов тоже зовет туда. Мне и хочется, и боюсь, что без меня театр пойдет еще хуже». Александр в письме доложил Антону, что видел Суворина с лакеем Василием. Они ехали на конке покупать билеты за границу. 15 октября Суворин с сыном Михаилом снова выехал в Париж. Жизнь в Нице была дешевая. На 100 рублей в месяц Антон многое мог себе позволить. Он покупал газеты, отдавал прачечную рубашки и не отказывал себе ни в вине, ни в кофе. С Ковалевским он хаживал на концерты и по вечерам играл в пикет. Благодетели со всех сторон предлагали Антону деньги. Две тысячи рублей, найдя деликатный предлог, Сава Морозов. Пятьсот рублей с подсказки Кундасовой, Барсков. Чехов денег не принял, а Левитану и Кундасовой выговорил за то, что они поставили его в неловкое положение. Левитан тоже разозлился и в ответ обозвал Антона полосатой гиеной, крокодилом окаянным и лешим без спины с одной ноздрёй. Не опубликовав ни одной новой строчки за последние полгода, Антон жил на деньги от переиздания своих книг у Зуворина, от сборов за Иванова в Петербурге и чайки с дядей Ваней в провинциальных театрах. Огорчали Чехова лишь письма из Мелихова. Из Машиных посланий было видно, насколько тяготят ее хозяйственные заботы. К тому же она запуталась со сбором денег за суворинские переиздания. Антон утешал ее. «Если тяжело, то потерпи. Что делать? За труды я буду присылать тебе награды», писал он ей 6 октября. Возникал вопрос. Зачем нужно имение, если его владелец большую часть года отсутствует? Павел Егорыч тоже начинал роптать. В письме к Мише он жаловался. «Мы будем с мамашей одни сидеть, как затворники в доме. Опасаться, а потом о пустяках спорить до изнеможения. И так мы остаемся каждый при своем мнении целый день». Евгения Яковлевна сделала приписку. Начальство, Павел Егорыч, что-то ко мне не благоволит. За деньгами лезут к Маше, а денег нет. Она раздражается. Горе мне, да и только. Неладно было и с прислугой. Анюта Нарышкина, насильно выданная замуж, и Маша Цеплакова, забеременевшая от Александра Кретова, попали в больницу. Анюта умерла от родильной горячки, а младенца Цыплаковой по настоянию Павла Егоровича передали в воспитательный дом. Антон был согласен оставить ребенка в доме, положил матери семь рублей в месяц и дал деньги на обучение Машиному сводному брату, мальчику-инвалиду. На этом беды не закончились. Вернувшись из больницы, Цыплакова с кухаркой Марюшкой парились в бане и угорели, так что Маше едва удалось привести их в чувство. Работник Роман по-прежнему заправлял скотным двором, а жена его Олимпиада, по мнению Павла Егоровича, заражала всех бездельем. В деревне ушел в отставку сельский староста. А нового ни крестьяне, ни начальство никак не могли утвердить. Одного из кандидатов отклонили по той причине, что ему откусила палец лошадь, а другой, впрочем, как и многие в деревне, долго не мог оправиться от тифа. Чеховы хотели отремонтировать флигель, чтобы Антон мог жить там круглый год. В мелихова снова вызвали печника. Но дело подвигалось медленно. Павел Егорович зафиксировал в дневнике. «Печник полез спать на синик и упал из сенника в конюшню. Отвезли его в больницу». Маша с грустью писала брату. «Все мелиховцы тужат о твоем отсутствии». «Ну, будь здоров и счастлив, и укрепляй свое здоровье, если не для себя, то для других, ибо очень много этих других нуждаются в тебе. Прости за мораль, но это верно!» Как только печь во флигеле была закончена, учитель Михайлов оклеил там стены обоями. Под руководством соседа Семенковича Маша утеплила стены картоном, а двери обила войлоком и клеенкой. Теперь во флигеле стало, наконец, теплее, чем снаружи. Однако и это обеспокоило Павла Егоровича, о чем он сообщил 5 декабря в письме Мише. «Мне он, Антон, пишет, что здоров, чего и нам желает. Но приехать сюда в холодную температуру нужно себя поставить в опасное положение. Флигель, любимое его летнее помещение...» Уединение и тишина ему нравятся, но сравнить с зимою выходит дело неподходящее. Во-первых, из плюс пятнадцати выйти на мороз минус двадцать и дойти до нашего дому. Надо кутаться от холода, дышать и глотать, что Бог послал. Во-вторых, ему утром приходить кофе пить в одиннадцать часов, обедать в три часа, чай пить в семь часов, ужинать. А главное, ходить восседать на трон. На Мелиховском подворье шла непрестанная собачья война между лайками, таксами и дворовыми псами. От этого страдали и люди. Собаки не давали спать, таскали из кладовой еду, кусались и разоряли клумбы. Павел егорович знал, с кем сравнить их. С мангустами. Старая кобыла Анна Петровна, приобретенная Чеховым вместе с имением, принесла же ребеночка – и вскоре приказала долго жить. Павел Егорыч это событие воспринял хладнокровно. «Самое высшее начальство? Сегодня было строго!» написала Миша Евгения Яковлевна. Сам же отец семейства искал желающих за три рубля освежевать околевшую кобылу. Братья Антона жизнью были довольны. Миша доложил Маше. «Ольга!» «Так обставила мою жизнь! Всякое мое желание угадывается раньше!» В сентябре Александру говорил, наконец, Ваню с Соней взять под свою опеку сына Колю за 50 рублей в месяц. Коля несколько дней погостил в Мелихове, а затем был отправлен в Москву с сопроводительной запиской отца. «Податель его письма...» Та самая скотина, которую ты, и ваша, и добрая Софья Владимировна, берете столь великодушно под свое покровительство. Навязываю тебе материю недоровитую и совершенно недисциплинированную. Обиженный и рассерженный, он начинает шептать что-то неразборчивое. Вероятно, угрозы. Заласковое слово готов сделать все. Книгу очень не любит. Любит вколачивать гвозди, мыть посуду, любит деньги на приобретение лакомств. Часов не знает и комбинаций стрелок не понимает. Антон же в письмах из Ниццы не интересовался ни таксами, ни племянниками. Он уже настолько прижился в русском пансионе, что сырыми и неподходящими для прогулки вечерами снова взялся за перо.